Поскольку, как мне казалось, и не без оснований, я был умнее большинства взрослых, мне нужно было всего лишь изменить внешность. Сначала наложить морщинки у глаз и на лбу. Нанести эту бесцветную жидкость, кожа стянется, вот они и морщинки. Сразу взрослеешь на несколько лет. Пара складок под подбородком отлично сочетается с морщинами. И вот еще деталька. Последняя. Маленькие гнусные усы.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 В тот день оно работало замечательно. Несмотря на все выпитое пиво, жажда меня не оставляла. Сухая отсидка в амбаре все еще давала себя знать. Поэтому я резко свернул под платиновые своды Макс Вина и подошел к облупленному роботу по пояс, встроенному в прилавок. На его пластиковой физиономии была намалевана дежурная улыбка, а голос был сладкий и чувственный. «Чем могу служить, сэр или мадам?»